Глава 3. зачисление Я наткнулся на парящий остров. В этом островке не было ничего особенного. На небольшой горе там рос лес, а у подножия текла широкая река. Когда я его обнаружил, это был совершенно непривенчательный парящий островок. Но именно тут я решил основать свою независимую территорию. Одна из причин, почему я выбрал его, была в том, как бы он не развивался, такое количество земель не даст мне подняться выше баронета. Но что более важно, это незаселенный остров, где никто не жил. Так что я сделал его своим. «Разве так не будет лучше для будущего, точнее, для всей моей будущей жизни?» «Я окончу академию, стану феодальным лордом и затем оборву все связи под предлогом развития земель. Я смогу позволить слугам присматривать за семьей, пока сам буду отдыхать здесь. В нижней части острова есть причал, где я могу спрятать свой дирижабль. Там я храню люксон». Он плотно облеплен по пьемаше, который пойдет на конструкцию нового дирижабля. Те, кто его делают, роботы, построенные для производства. Рядом со мной летал красный анаглазый шар с металлическим телом. Размером он примерно с футбольный мяч. Разве так необходимо делать подделку? Все эти приготовления необходимы. Кроме того, я не могу отрицать возможности, что эта женщина по имени Зоя может что-то предпринять. Ранний Люксон сказал, что собирается сам но когда осознал, что я могу говорить на японском, он начал следовать за мной из любопытства. Довольно простой парень. Кстати, как там ситуация на острове? Внутри этого парящего острова находится минерал, наполненный горячей энергией. Проведя через него воду, возможно создать горячий источник. Можно получить доход, если в будущем привлечь туристов. Привлечение туристов мне не интересно но горячий источник – вещь хорошая. Мои родители, кажется, удивились, когда я сказал, что буду жить отдельно на пустом острове. Развитие земель – это честная, но тяжелая работа. Они много раз спрашивали меня, точно ли знаю, что делаю, но я не оставил идею стать независимым. В итоге они уступили сказав обращаться к ним, если случится какая беда, но если здесь Люксон, то развитие земли в принципе не проблема. Эта штука определенно находчивый способный парень. И самое восхитительное, что из-за нелогичного игрового мира он был предметом для решения проблемы с припасами. Люксон, став теперь настоящим, мог подготовить любые припасы. Он не мог создать что-то из воздуха, но похоже, эта штука даже камни вокруг может превратить в золото. С такой читерской способностью я даже представить не могу, как они проиграли новым людям. Однако, судя по его размеру, похоже, что он загрузился, когда база почти перестала функционировать, он находился в режиме ожидания до новых приказов, но похоже пытался собирать информацию, когда время от времени наведывались потомки новых людей, искатели приключений. Это объясняло, почему он понимал наш язык. Впрочем, какая теперь разница? Мы начали строительство особняка и двигаемся вперед с развитием гавани. Также ожидается, что земля будет комфортной для жизни примерно через год. Было бы ужасно оставлять эту территорию в запущении. Земля неровная и все заросло растительностью, не назвал бы такой комфортным. Суметь сделать ее пригодной для жизни – это из многих способностей люксона. В прошлой жизни я и представить не мог такой результат за 1000 йен. Я пожалел, что не потратил на игру еще больше, но иметь даже один люксон – этого более чем достаточно. У меня есть просьба. У меня остались неприятные воспоминания с искательством приключений. Как мобу, мне много раз приходилось спасать свою шкуру, просто ища тебя. Теперь я просто хочу жить мирной жизнью, без ее взлетов и падений. Я уважаю своего хозяина, который заполучил мои способности и искренне пожелал остаться в тени. Никаких амбиций и эгоизма. Достойный восхищения человек. Это был сарказм? Ирония. Я щелкнул по Люксону. Похоже, снаружи он покрыт каким-то довольно мягким материалом, так как было не очень больно. Он подлетел на свое начальное положение. Кроме того, ты смог подготовиться к зачислению в Академию? Я пожал плечами, отвечая на вопрос Люксона. Все готово. Я много взял у торговцев, поздравлявших меня с поступлением, так что готовить ничего не пришлось. Отец даже удивился, какими они стали доброжелательными. Это потому, что поднялась экономическая активность территории. Вероятно, новые люди такие же в том, что торговцы у них честные с деньгами. Я выделил деньги из добытых сокровищ на строительство гавани и развитие территории нашего дома. Я начал с оплаты наших долгов, и остров стал куда оживленней, когда я вложился в застоявшиеся земли». Экономика хорошо развивалась, поэтому туда обживались торговцы и дарили подарки моему дому. Территория за несколько месяцев стала довольно процветающей. В таком случае, есть ли вообще смысл идти в академию? На поверхности смысл в том, что юные дворяне развили свои качества по мере обучения. В мире есть много юных дворян, которые не могут закрыться от мира, как вы хозяин. Поэтому и в широком мире, и в аристократическом обществе множество дворян, по сути, отсутствует здравый смысл. Академия должна собрать их в одном месте и обучить. Кроме того, гордые дворяне хотят показать величие королевствия и умерить бунтарский дух детей. Это также ставит невыгодное положение провинциальных дворян. Но если те отправят детей в столицу, это разовет их гордость и заставит их стремиться к знаниям, а также заводить новые знакомства. И то и другое имеет как преимущества, так и недостатки. Но я думаю, существование Академии имеет огромное значение. Это было как-то длинновато. «Я думаю, главная причина существования Академии – создать чувство принадлежности к одной стране, единство в случае чрезвычайной ситуации. Похоже, другие существующие нации континента основаны на том, что вы рассказали мне, хозяин. Раз он считает значение Академии только в этом, значит, этим оно и ограничивается? По мне, так единственная причина в том, что она была в о том и игре, хотя в словах Люксона может быть смысл. «Я также слышала что в Академии люди ищут себе пару. Это место – социализация для юных дворян. Пожалуйста, будьте осторожны, хозяин. Если вы будете небрежны, то опозоритесь». «Что эта штука обо мне думает? Как будто на мобов могут обратить внимание. Их почитают просто за фон. Так или иначе, в Академии моя жизнь не изменится к лучшему». «Говоришь, мобов? Я понимаю, что ты хочешь сказать, но такое суждение. Я оборвал Люксона». «Ладно, найду я кого-нибудь подходящего. Чем целиться на аристократическую дочку, я выберу дочь из рыцарского дома, которая в будущем будет независимой. Вот такой вариант меня устраивает. Просто ровно, текущая жизнь. Я не собираюсь как дурак ухаживать за девушкой с высоким статусом. Мне становится противно при одной мысли о Золе. Моя жизнь наверняка не станет теперь лучше, но даже так. Думаю, меня ждет счастливая жизнь». «А? Меня позвали в мастерскую отца, но то, что меня ожидало, я не мог себе даже вообразить». «Хм, чего ты удивляешься? Ты открыл и завоевал неисследованное подземелье. Кроме того, что ты обнаружил затерянный предмет, ты еще и нашел новый парящий остров. У него было письмо, посланное мне из королевского дворца. В нем было написано, что за мои достижения в качестве искателя приключений мне временно дарован титул барона. Вместо того, чтобы жить в будущем независимой жизнью рыцаря, я стану бароном». «За, за что?» «Это только предположение, но после выпуска ты станешь главой баронского дома, так что теперь ты не под нашим покровительством». «У меня титул барона. Баронский дом может стать господином только для домов рыцарей или баронетов Так что законы королевства Хольтфорд гласят, что я, кому даровали равный титул, не могут быть под покровительством. Мои земли слишком малы для баронских. Думаешь, я этого не знаю? Кажется, мой отец тоже ошеломлен. В лучшем случае, я думал, что мою независимость признают, и я буду рыцарем, если повезет баронетам». Возможно в академии, скорее всего тебе придется учиться в классе для отпрысков баронских домов и выше. Большинство дворян, поступающих в академию это молодежь из рыцарских домов. С титулом рыцаря или «баронетта дом» считают рыцарским, а настоящими аристократами считают только баронов и титулом высшим. В академии существует только два типа класса Класс для будущих наследников домов и класс для всех остальных. Дети из рыцарских домов поступают в обычный класс, а дворяне поступают в продвинутый класс. Мой старший брат учится в обычном классе. Обычно, так как второй и третий сын не наследуют дом, они поступают в обычный класс. Дома с высоким доходом отправляют в продвинутый класс второго и третьего сына, но у провинциальных дворян нет денег, поэтому обычно они отправляют их в обычные классы. Однако для девушек есть исключение, если они из баронского дома и выше, они могут поступить в продвинутый класс, независимо от того, беден их дом или богат. Так как я планировал быть независимым, я думал поступить в академию в обычный класс, однако, раз уж решено, что я барон, мне дадут место в продвинутом классе. «Мне обычного класса достаточно. Это невозможно. Ты будешь главой дома. И соответствующее образование необходимо. Так что даже если ты не хочешь, ты пойдешь в продвинутый класс. Тогда а что насчет невесты? Ну, конечно, тебе обязательно нужно будет жениться на юной леди достойного происхождения». Я рухнул на колени в отчаянии. «Я не хочу этого!» «Дурак, хватит реветь. Не так много женщин таких, как Золя. К тому же в академии найдется женщина, которой ты понравишься. Наверное». Мой отец сказал слово «наверное». Похоже, он сам в это не особо верит, да? Но девушка из баронского графского дома – величайшая ловушка. Я не хочу этого, совсем-совсем не хочу». Мой отец запаниковал. «А ну, а ну хватит называть дочерей дворян ловушками. Если тебя кто-то услышит, то будет большой скандал. В смысле, твои старшие младшие сестры тоже дворянские дочери. Неужели ты считаешь их такими ужасными?» «Да я об этом и говорю. Они худшие, серьезно. Если ты видишь их и думаешь, что они добропорядочные девушки, то тебе стоит наведаться в лечебницу. Эй, говорит такое про своих сестер». Если возможно, я бы лучше женился на дочери из рыцарского дома. Я этого не приму. Я хочу милую, добрую девушку. А дочери из баронских домов выше такими не бывают. Мой отец закрыл лицо руками. Думаю, с этой частью он согласен. Они, провинциальные дворянки, даже просто от вида моих старших и младших сестер. У меня появляется такое чувство, что хочется воскликнуть. Э? Я отстранился от них, когда услышал, как они со спокойным выражением лица говорят. Мужчины так изобретательны, да? Хочу мужчину с красивым лицом, а лучше раба. Ну, пап. «А еще хочу любовника эльфа. Нет, стой. Личного слугу. Хочу раба». Кажется, за деньги вторая дочь пила раба, разболтала всем и стала объектом для зависти. Моя мать запаниковала, увидев от дочек такое поведение. Отец же, только вернувшийся, старший брат и я молча смотрели на это представление. «Будь то старшие или младшие сестры, кроме вреда от них ничего не будет». «Как бы то ни было, пойдешь ты в продвинутый класс». Я почувствовала, что все мои планы на счастье были сорваны и сел, где стоял, обхватив колени. Отец с ошеломленным лицом посмотрел на меня и, кажется, попробовал подбодрить. Да, «Да не так все плохо. Когда поступишь в академию, то будешь среди наследников почтенных аристократов, включая его величество наследного принца. Если сможешь построить связи, хорошее будущее обеспечено». «Нет, они не заметят таких, как мы». Принцу в этом игре нравились люди с хорошей внешностью и наверняка не нравились дворяне, кружавшиеся вокруг него. Ничего больше принц и другие цели для завоевания не видят. Я понимаю, но все же так однозначно. Благодаря тебе состояние моих земель стало чуть лучше. Всего два месяца и положение еще улучшится. Пока мой расстроенный отец извинялся, я упал духом от мысли о том, что меня ожидает в будущем. Королевская столица расположена в самом центре Хольтфолта. В этом месте с древнейших времен содержалось подземелье, из которого рекой текли монстры. Но в то же время это подземелье было золотником ресурсов из-за добычи демонических камней. Оно стало источником дохода и материала для всего королевства, именно оно послужило начальным толчком к становлению могущественной нации. Континент очень велик, и ни один и не два города на нем выкачивают воду из моря. В бесчисленных местах почва богата и орошается водой. парящие остров вытягивает морскую воду и распределяет ее по земле. Я не вполне понимаю, как соленая вода фильтруется, но раз это часть бессмысленного сеттинга, то нет смысла обращать на это внимание. Его считают прекрасным континентом, находящимся в гармонии с природой. Размеры королевской столицы просто огромны. Не сомневаюсь, что одно лишь городское население достигает миллиона человек. Это современный город, оборудованный такими вещами, как канализация и электричество. Место, где аристократы поступают в академию. Маленький парящий островок, который расположен чуть далеко городского округа, стал гаванью для дирижаблей. И там стоят прибывшие в городе дирижабли. Я находился на дирижабле, который купил мой дом, из тех, что не превышают в размере 50 метров. Последние модели дирижаблей имеют наверху палубу, а все остальные обшитые броней. По форме они напоминают подводные лодки. Мой старший брат зевал, вытаскивая свой багаж. Как хорошо добираться сюда прямо из дома, никаких пересадок, как на обычных перелетах. Раньше ему приходилось летать от дома до академии и обратно на трансферных рейсах. Мой старший брат и второй сын учится в академии на третьем году, моя старшая сестра, вторая дочь, учится второй год, пижонка, которая во всем следует моде. Она покрасила волосы в коричневый и купила раба, как только поняла, что у нашей семьи есть деньги. Этот раб был худым, но мускулистым зверочеловеком с кошачьими ушками и носил костюм куда элегантней, чем был у меня. И я бы предпочла дирижабль поэкстравагантнее, просто бесит, что у моих друзей роскошный лайнер, а мне приходится летать на эти дешевки». Мне захотелось сказать, что это был не ее корабль, и если он ей не нравится, то она может на нем не летать. Мой старший брат отвел глаза, похоже, думая то же самое. Хоть наша мать и честная женщина, но ее дочки совсем другая история. Мы со старшим братом взяли свои чемоданы и направились к посадочному терминалу дирижабли для обычных перелетов. Вслед за нами направилась моя старшая сестра и раб, который нес ее багаж. «А ну-ка стоять! Вы вообще слышали, что я сказала?» «Леон, у тебя же есть еще деньги, ну когда и мне». Расходы на развлечения для своей старшей сестренки не то, над чем можно смеяться. Игнорируя это назойливое пугло я заговорил с братом. «Брат, тебе досадно, что только я иду в продвинутый класс. Если хочешь, я могу сказать, что мои достижения на самом деле твоя заслуга». «Я не опущусь так низко, чтобы присваивать себе твои деяния, брат. Я все равно не хочу идти в продвинутый класс. Ты же знаешь, там учатся только такие девушки». Мы одновременно оглянулись, чтобы посмотреть на жалобное бормотание нашей сестры. Она имела наглость за мои личные деньги купи себе дорогостоящего раба. Поступок настоящей суки. Когда я в раздражении пробормотал это, раб моей сестры взглянул на меня. Кажется, его кошачьи уши вздрогнули и услышали, что я сказал. Брат положил руку мне на плечо. Достала же тебе доля идти в продвинутый класс. Сочувствую тебе. Идти в продвинутый класс значило иметь статус, при котором человек мог иметь рабов и получить достойное образование. Поэтому богатые дома красовались тем, что отправляли со своими дочками смазливых рабов. С другой стороны, если парень пытается просто пройтись красивой рабыни, то получал лишь холодные взгляды. Какой жестокий этот мир. Мой брат, несколько неуклюже, поблагодарил меня. Ну, в общем, спасибо тебе. Я могу учиться, не тратя время на подработку. Теперь, если бы я только смог найти себе пару, то был бы просто счастлив. Тогда, думаю, я смогу тебе с этим... Я не хочу просить ничего непомерного. Упс. На терминале легко потеряться, так что нужно быть внимательным. Ведомый братом я отправился к терминалу для обычных перелетов и удостоверился, что в академию направляется еще много студентов. Большинство людей, которые используют гавань дирижаблей из семьи рыцарей и виконтов, похоже домографов и выше подготовили себе в городе личные гавани и там садятся. Вспоминая мой прошлый мир, было бы точнее назвать это автобусной остановкой или железнодорожной станцией, чем гаванью для дирижаблей. Она не оставляла никакого впечатления гавани. Пока не прибудет дирижабль для обычных перелетов, нужно подождать. Наша же надувшаяся сестренка по какой-то непонятной причине запаниковала. Брат приложил ладонь ко лбу. Ну что не так? Сестра показала на толпу людей. Это последователи герцогских домов. Я глянул, и мое внимание привлекла огромная толпа людей, выстроившиеся в линию. Там была группа девушек, за которыми следовали красивые рабы. За ними волочились парни. Моя сестра изобразила недовольство. Кажется, собирается поступать много аристократов, и последователей у них целая куча. Наследники и дочери герцогских домов созвали своих последователей, то есть людей господством их домов и ожидающих их одноклассников». Они все пришли сюда, чтобы защищать наследников и помогать им во всем. В будущем эти последователи станут поддержкой высокотитульных дворян, хотя считается, что в академия ко всем ученикам относится одинаково. В реальности решает только влияние. «Понятно. Значит, подхалимы, которые задрали носы, потому что в городе босс?» Мой брат и сестра запаниковали, когда я это сказал. «Ты ты дурак, что ли? Ты что, идиот? Ты вообще понимаешь, что говоришь?» Оба разволновались, не слышали ли последователи моих слов. Когда последователи не обратили на нас никакого внимания, они расслабились. «Полулюди с хорошим слухом, впрочем, могли услышать. Тебе следует быть настороже. Если тебя слышали, все станет серьезно. В свете такой заботы брата я извинился. В дальнейшем буду осторожнее». Моя сестра начала злиться. «Тебе точно нужно быть осторожнее. Я не прощу тебя, если доставишь мне проблем». Это пугало умеет думать только о себе. Затем прибыл дирижабль, который больше походил на небольшой автобус и остановился в нашей гавани. Академия находилась в королевской столице. Она сумела занять огромный кусок земли в густонаселенном месте, построить громадные учебные здания и просторные студенческие общежития. Мой брат направился к общежитиям для обычного класса, но я пошел к общежитиям, которые занимал продвинутый класс. Я упал духом. Студенческие общежития были немыслимо экстравагантными. Вход больше напоминал гостиничный холл. Тут даже была приемная, и работающие там люди больше походили на персонал гостиницы. Они носили униформу, были тщательно обучены и работали быстро. Ого, выглядит совсем как в игре». Роскошное студенческое общежитие, такое оно произвело на меня впечатление. Кто-то может сказать, что это их долгожданная академия, но для меня она все равно, что тюрьма. В игре интерьер общежития появлялся только как задний фон. Я не так уж и впечатлен. Я направился к столу приемной, чтобы узнать, какая мне отведена комната. Похоже вы Леон Фо ваша комната будет здесь. Член персонала показал ее на карте общежития и передал мне ключ. Обязательно прочитайте правила, которые необходимо соблюдать в пределах общежития. Если в дальнейшем у вас появятся вопросы, позовите кого-нибудь из персонала». От того, как равнодушно он мне объяснял, так и сочилось отношение, что это для него всего лишь работа. Далее меня толкнул в сторону студент, который стоял сзади и хотел обратиться к приемной. «Ты, проведи меня к комнате!» Студентка с такой большой самооценкой окружали парни, похожие его последователи. Наверное, он из богатенькой веконской семьи. Сотрудник персонала, услышав имя этого человека, чуть кивнул. «Добро пожаловать! Сейчас я покажу вам дорогу. Позвольте, я понесу ваш багаж». Очевидно, совсем другое отношение. Что это за академия? Может, всё дело в том, что это мир утома игры или просто таково аристократическое общество? Но кто-то тут явно пользуется большим расположением. На это влияет и популярность в классе, но большое значение имеет и размер дома, и его влияние. Хоть академия провозглашает равенство студентов, но отношения к ним явно разные. «Что-то мне уже домой хочется». Я с сетованиями направился по коридору общежития добрался до комнаты, в которой я буду жить все три года. Я открыл дверь и вошел в единственную комнату, но она не была так уж просторна. Комната была чистая и мой багаж уже отправили и принесли сюда. Когда я открыл коробку и поставил ее на пол, то заметил, что там были такие вещи, как тетради и учебники для академии, так что я положил их на стол». «Так значит, здесь я буду жить три года. Я пролистал учебник. Материал о магии слишком сложный, и пока не могу понять, о чём там говорится. Это мир о ома игры, но меня уже тошнит от подобного. Дайте мир полегче!» «Раз ты уже прибыл, я не отказался бы, если меня поскорее выпустят. Из чемодана, который я принёс, раздался голос. Когда я открыл его, достал то, что внутри. Показался люксон и обследовал комнату. Ой, прости, забыл. Меньшего и не ожидалось от моего хозяина. Ваша память достойна восхищения!» Я продолжил раскладывать вещи, слушая издевки этой штуки. Ну что, понравилось путешествие? Вся поверхность моего основного модуля в прекрасном состоянии. У меня нет никаких впечатлений о путешествии, хотя могу лишь удивляться магическим технологиям. Они все еще на уровне, которого можно достичь наукой. В дальнейшем я продолжу изучать магические технологии. Другими словами, ничего особенного. Значит, и-и, но прямо говорить не можешь. Ты Цундере? О, вы пытаетесь найти во мне женственную часть? К несчастью, ко мне не применим гендерный концепт, и я не могу ответить на ваши чувства, хозяин. Так, я не должен злиться на эту штуку. Я был готов уже врезать ему, но отодвинулся и продолжил раскладывать вещи. Затем я услышал стук в дверь. Выйдя из студенческого общежития, точнее вытащенный старшекурсниками, собиравшим первокурсников, я попал в стильный бар за академией. О, довольно приятно в этом году встретиться со студентами первого курса, равного мне положения. Приветствовал нас некто из Баронского дома, будущий его наследник. Не очень богатые старшекурсники из глубинки пригласили младшекурсников в схожем положении, то есть таких как я, на их пригласительную вечеринку. Я заговорил с ближайшим первокурсником Даниэлем Фоу Дарландом, Даниэль был здоровым парнем загорелой кожей. Он выглядел приятным молодым человеком, с короткими волосами, высоким ростом и не без мускулов. З зачем вам идти на такую пригласительную вечеринку? А ты не знаешь, люди из одной группы собираются вместе, чтобы рассказать о трудностях и обмениваться информацией, вроде свадеб или других важных вещей, понимаешь? Неплохо, конечно, находиться в группе таких, как ты, но думаю, стоит появиться подходящей девушке и начнется куча мала. Склонив голову на бок, парень с очками, сидящий напротив меня Реймонд Фоу Аркин, поправил свои очки и стал объяснять. В отличие от Даниэля, в нем, похоже, обитал некоторый бунтарский дух с его интеллигентными очками. «Даже если все обернется схваткой за даму, мы сошлись вместе как группа похожих людей. Поэтому не сделаем ничего абсурдного. Если возникнут разногласия, мы обсудим их среди нашей компании». Прочих моментов, когда нам придется соперничать друг с другом, наверняка будет немного. Когда понимание установилось, приветствия старшекурсников кончились, и началась вечеринка. Похоже, эту приветственную вечеринку устраивали наши сэмпаи Значит, в следующем году делать это придется нам. Один из старшекурсников подошел ко мне. Что ж, раз в этом году мы заполучили столь велико успешного искателя приключений, я с нетерпением смотрю в будущее. А, точно, я руку. «Приятно познакомиться с тобой, многообещающий первокусник. Кажется, Рукул третий годка. Он уже нашел себе невесту, и видно, что он вполне удовлетворен, так как ему осталось теперь только вернуться домой». «Многообещающий первогодка. Когда я склонил голову на бок, Реймон цокнул языком. Буду рад, если ты не станешь разыгрывать дурака. Ты третий сын баронского дома, который стал довольно успешен на поприще искателей приключений, поступил в академию, так? разговор об этом дошли не то что до королевской столицы, они известны даже в моем доме». Даниэль был изумлен. «Так этот ты слухов был ты?» я отвел взгляд. «У меня не было выбора. Если бы я не получил денег, у меня была прямая дорога к свадьбе с извращенной старухой. Может, сочувствуя тому, что я сказал, никто больше не поднимал эту тему. Похоже, говорить с ними будет легко, так как у нас схожие проблемы». Рукол с улыбкой рассказывал об академии. Он также выслушал беспокойство Даниэля и Реймонда. Не то скорее были завистливые вопросы про свадьбу, нежели про учебу. «Если парни не женятся до 20 лет, то к нам относятся как к мусору. Поэтому, поступая в академию, мы отчаянно должны жениться любыми средствами. Я тоже спросил о нескольких вещах, вызывающих у меня беспокойство. Кстати говоря, мой старший брат наследует дом, из которого я родом. Может, он был в вашей группе? Да, его имя Люторт». «Рикул и мой второй брат – оба третьегодки. Я думал, что он наверняка будет знать о нем, много «Старший курсник Лютард, который выпустился в прошлом году, он не был в нашей компании. Он сказал, что не хочет водиться с низшим классом». «Лютард, ты ведь тоже часть этого низшего класса!» Рукул рассказал, что произошло в то время. «Он связался с кучкой богачей из дома Виконтов и выше. Хотя и выглядело, что он просто втиснулся в эту компанию, ничего не поделаешь, ведь он сам этого хотел. Ты был с ним близок?» «Когда я покачал головой, Рукул сказал, я так и думал, и поднял карту пивную кружку. Затем Рукул заговорил с нами. Раз до вступительной церемонии оставалось еще несколько дней, я пока проведу вас по королевской столице. Так что не напивайтесь в хлам, чтобы потом смогли ходить». Мы втроем кивнули головой, и улыбающийся Рукул стал каким-то серьезным. «И еще, кажется, в этом году поступил почетный студент. Я слышал, что не позволили кому-то учиться, хоть он и не дворянин, ради того, чтобы вырастить талантливого человека». Рэймонд показал несколько недовольных выражений, когда услышал это. Даниэль, похоже, не обратил на это внимания. «Подозреваю, это обычная реакция для юных дворян». «Почетный студент? В обычном классе, да?» В ответ на вопрос Рэймонд рукул покачал головой. «В продвинутом классе. Довольно проблематично, особенно при том, что его высочество наследный принц тоже поступает, не так ли?» «И еще я слышал, что эта девушка простолюдинка без всяких связей, но я не знаю, действительно ли это так. Парни, если вам что-то известно, может расскажете?» «Простолюдинка, которая в будущем станет центром всей академии, главная героиня». «Я не был удивлен, учитывая, что уже знал, что почетный студент – это простолюдинка, но двое других были поражены. Они были в шоке от того, что у нее не было никаких связей. Подозревая, они думали, что она будет дочерью купца, ли как эта девушка схожего происхождения. Я притворился, что тоже удивлен». В будущем она вроде станет святой, так или иначе, наверное, мне следует держать род на замке о том, что впоследствии она сдаст начало великому роду, и что дворяне, в конце концов, изменят к свое отношение. А даже если и скажу, мне никто не поверит, и я все равно не хочу никого в это втягивать, просто позволю наслаждаться своей молодостью с наследным принцем и остальными. Как-никак, это для моего блага тоже. Сегодня день вступительной церемонии, довольно вместительная аудитория, да? Вступительная церемония началась вместе, по меньшей мере не уступающая Большому театру. На ней присутствовало поразительное число студентов-дворян, некоторые зевали. Смесь запахов от женских духов создавала упомрачительный запах. Думаю, если не привыкнуть к этому запаху, спокойной жизни можно не ждать. Среди толпы стоял наследный принц Юлиан Руафф Хольтфолд с короткими синими волосами, читавший приветственную речь от лица первогодок. Наследный принц был первым среди наследующих трон, но в игре он был и единственным принцем. Так что, скорее всего, управлять страной будет он. У него была прекрасная внешность. Он был высоким, стройным и с прекрасным телосложением. Его темно-синие глаза как будто сверкали на его светлокожем лице. Вполне понятно, почему студентки вокруг влюбленно вздыхали. К другим, впрочем, это не относится. Даниэль и ремон сидели рядом со мной, но, как и ожидалось, не похоже, что не собирались на что-то сотовать. Я молча слушал их разговор. И затем сзади... «Наконец-то я тут! Все эти десять лет я ждала, чтобы увидеть принца!» Я обернулся вслед голосу, который услышал, но не нашел того, кто это сказал. Вокруг было несколько девушек, шепчущихся о красоте наследного принца. Так что я не мог найти сказавшую эти слова. Этот голос был не особенно громким, но почему-то он обратил мое внимание. Затем мой блуждающий взгляд остановился, дойдя до одной девушки. Светлые волосы и голубые глаза. Это была невысокая девушка с прямыми длинными волосами, которая сверкающим взглядом смотрела на принца. Она скорее выглядела милой девочкой, чем красивой женщиной. Однако взгляд ее внушал мне тревогу. Среди всех остальных взглядов обожания любви явно выделялся только взгляд этой девочки, будто взгляд зверя, нацелившегося на свою добычу. Ее изящное тело где-то казалось еще детским. Она выглядела моложе, чем другие в ее возрасте. Только одна вещь в ней была острой. Блеск в ее глазах. По моим ощущениям, она была очень неуравновешенной. Даниэль оглядел меня. «Что такое?» «Уже нашел себе пару?» «Ого! А она миленькая! Тебе нравится эта девушка?» Я тихо покачал головой в ответ Даниэлю, решившему меня подразнить. «Нет, если уж говорить то...» Она мне нравится. Я вернул взгляд к королевскому принцу и выпрямил спину, но это странное чувство не покидало меня. В вот как, а я думаю, что она милая. То, что я почувствовал, когда впервые увидел эту девушку, была злость. Я не знаю, почему я злился, но она меня раздражала. Это не ненависть, нечто более сложное. И так или иначе, не думаю, что она та, ком я бы видел свою пару».